Глава двадцать шестая. Недоброе утро. Медлить нельзя. Мы молчали, хотя у каждого была как минимум сотни вопросов, на которые хотелось получить ответы. В голове все еще царил полнейший хаос. Но нет, мы решили не тратить время даром и начали открывать одну клетку за другой, освобождая фей. На клетках не было защитных заклинаний от людей. Только от фей, чтобы те не смогли улететь. Но на нас с Эджелом подобная магия не действовала. Резко распахивал дверцы клеток, позволяя крылатым созданиям, напоминающим детей, обрести свободу. Феи тут же улетали прочь из хранилища через распахнутую дверь. Возможно, они что-то и говорили мне напоследок. Я их не слушала. Вообще не обращала внимания. Повторяю, в голове царил кавардак. Я отчаянно нуждалась хоть в каком-то подобии спокойствия. Но нет... Только движение и не мой вопрос. Как так? Именно из-за того, что я больше ничего не замечала вокруг себя, пропустила шум, который доносился около входа в хранилище. Пока мы пытались разобраться с одним хаосом, зародился новый. «Что? Почему дверь открыта?» — прозвучал мужской голос. После чего отчетливо и громко. «Кто здесь?» Я как раз открывала нижние клетки, присев на корточки. На мне был темный длинный плащ, который скрывал голову и лицо. Услышав чужой голос, решила приподнять края капюшона, чтобы взглянуть на источник звука. Но до того, как я успела хоть что-то предпринять, незнакомый мужчина спустился в хранилище и закричал. «Нарушители!» «Вот чёрт!» — выругался Эджил, открывающий клетки с другой стороны. «Диана?» Казалось, все происходит ужасающе быстро либо я стала слишком медлительной. Не успев даже рассмотреть того, кто нас обнаружил, я заметила, как он нашептывает заклинание, сформировав в воздухе ярко-желтый шар. «Диана, пригнись!» — закричал Эджил, рванув ко мне. Герцог схватил меня за воротник и силой дернул к себе, прикрывая от энергетического шара. Раздался оглушающий грохот, из-за которого сознание все перепуталось. Образы перед глазами расплылись, а в ушах появился высокий и раздражающий звон, заглушающий остальные звуки. Все это было подобно небольшому взрыву, который отбросил нас вначале на соседние клетки, а потом отрикошетил на пол. Тело ныло, словно меня избили. Однако часть клеток разрушилась из-за магического шара. В воздухе запахло пеплом, пылью и странной мускусной смесью с нотками грецкого ореха. Но Эджил вновь стоял на ногах, окруженный алой энергией. И опять что-то загрохотало, но уже не в помещении, а снаружи, а затем послышался мужской возглас, наполненный болью. Что, босс?» — злобно бросил Эджил, бегом вернулся ко мне и схватил за плечо, заставляя встать. Поспешим! бросил герцог и потащил меня к лестнице, потому что я едва волокла ноги. Тело отказывалось подчиняться. Я испытывала сильную боль от удара после падения. Я не привыкла к грубому обращению, а Эджил, похоже, уже не в первый раз оказывался в гуще таких событий. Плечо, спина и висок у него укровавлены. Вероятно, задело при первом взрыве. Но даже несмотря на раны, Эджил вел себя так, словно ничего серьезного не произошло. «От одного я избавился, но скоро набегут остальные», — пояснял молодой мужчина, подталкивая меня. «Нашуметь мы успели». Лучше побыстрее убраться, пока есть возможность. Мы узнали все, что нужно. Но фей! растерянно пролепетала я, когда мы выбрались наружу. Оглянулась на вход в хранилище. «Вот они!» — закричали другие охранники, которые выскочили из храма. «Схватите их! Не позволяйте им уйти!» «У нас нет ни минуты!» — резко бросил Эджил, взял меня на руки и кинулся прочь, скрываясь в глубинах ночи. Охранники швыряли в нас то одно, то другое заклинание. Магические шары падали на землю, взрываясь в то же мгновение. Земля, камни, растения — все сыпалось на голову, стремясь причинить очередную травму. Но Эджил не останавливался и продолжал бежать. И бежал до тех пор, пока крики и взрывы не стихли вдали. Нам удалось оторваться. Как оказалось, Эджил смог припрятать коня. Правда, одного. Но не скажу, что мы после всего пережитого оседлали скакуна и унеслись в поместье. Вовсе нет. Как ни странно, мы оба пребывали в раздумьях и не торопились. Словно намеренно стремились растянуть путь до дома, поскольку нам требовалось немало времени, чтобы все обдумать. Я сидела в седле боком, а Эджил шагал, придерживая животное, чтобы оно не умчалось. Стоит хотя бы немного продвинуться в сторону окраины, как выясняется, что ночь над городом темная, холодная и одинокая. Ничего не слышно, кроме звонких ударов копыта дорогу. Нас окутала синева, однако лунного света хватало, чтобы видеть, как блестят свежие раны на спине и плече Эджела. У меня все болело, но открытых ран я не обнаружила одни ушибы. Хотела сказать, чтобы он позаботился о себе, хотя бы промыл рану. Да хоть что-то, но не смогла, сил не осталось. Я так устала. Зато у герцога силы были, и он начал разговор. Причем на весьма неожиданную тему. Восемь лет я потерял отца. Раздался негромкий, но внятный голос Эджела. Молодой мужчина не смотрел на меня. Держал коня за поводье и шел вперед, устремив взгляд себе под ноги. Говорили, что это несчастный случай во время охоты. Так или иначе, но других родственников у отца не имелось, поэтому правителем следовало стать мне. Но я был всего лишь ребенком, мало что понимал в жизни, и временное управление возложили на королеву, то есть на мою мать. Даже несмотря на то, что она, как женщина, не обладала магией, она оказалась мудрой правительницей и стремилась сохранить страну до тех пор, пока я не повзрослею. Я не проронила ни слова. Не перебивала Эджела. Но почему он неожиданно начал рассказывать о себе? Он не обязан. Однако о моём прошлом он осведомлен, ведь однажды я решилась на такое. В тот момент он молчал. Значит, теперь наступил мой черед слушать. Но тишину хотелось чем-то разбавить, чтобы не вариться в собственных мыслях. Прошло несколько лет, — продолжал герцог. Люди полюбили королеву. Они преданно ей служили и желали долгого управления. Но чем больше ее любили простолюдины, тем сильнее ей завидовали аристократы. Они возненавидели ее. Ну а родственники презирали королеву, считая, что власть не может достаться женщине. В итоге самые близкие люди решили кое-что сделать. Родная семья организовала заговор против королевы и наследника престола. По стране разошлись сплетни и слухи, которые очерняли имя моей матери. Кто-то говорил, что я сын слуги, а не погибшего монарха. Кто-то уверял, что моя мать больная и психически неуравновешенная. Они хотели отправить ее в монастырь, в лечебницу или даже в тюрьму, под предлогом блага для страны. И, конечно, стремились взять меня под опеку. Опекун формально становился регентом до моего совершеннолетия. Забавно! Эджил усмехнулся, будто воспоминания веселили молодого мужчину. Но его история и ярость в глазах, которая теперь пылала ярким огнем, и повода для улыбки не давали. Он рассказывал дальше. Его мать выдерживала любые трудности. Она стойко терпела сплетни, а потом развеяла их и вывела на чистую воду тех, кто клеветал у нее за спиной. Более того, она избавилась от каждого. Казнила, как предатели страны. Они были ее родственниками, семьей, но она не дрогнула и сделала то, что должна была. Однако, без последствий не обошлось. Кто-то сумел отомстить. И не самой королеве, во всяком случае, не напрямую. Единственного принца, будущего правителя королевства Астрал, отравили в возрасте 12 лет. И это казался смертелен. И, как бы Эджил не сопротивлялся, Было ясно, что мальчик не выживет. Ни один лекарь не был способен помочь наследнику. Ни за какие деньги и сокровища мира. Эджил медленно и мучительно умирал. Тогда отчаявшаяся королева вспомнила старинные легенды королевства Астрал. Она подумала о призраках, о которых все говорят, а еще о том, что те могут исполнить заветное желание человека. Но у каждого желания соответствующая цена. Призраками были фей. Услышав мольбу королевы, они ответили на зов женщины и исполнили желание. Не прошло и суток, как ее единственный сын избавился от недуга. Он словно и не был отравлен. Выглядел крепким, сильным, будто никогда и не болел. Принц выжил. Но цена исцеления высока. Жизнь за жизнь. И королева умерла. Феи забрали свою плату, Но мать успела поведать сыну о том, что случилось. Заверила, что ее жизнь ничего не значит. Рассказала о феях и о том, что после сделки она смогла их увидеть. И в конце дала наставление, что Эджил должен выжить. Он обязан. И он выжил. В 12 лет мальчик остался сиротой, но с целым королевством, которым должен был управлять. Многие хотели стать его попечителями, чтобы добраться до власти. Кто-то даже замахнулся на перспективное будущее и принялся знакомить мальчишку с потенциальными невестами, со своими дочерями. Позже нашлись и такие наглецы, которые предлагали их любовницы. А ведь тогда он только-только вступил в пору отрочества. Эджил понимал, что у него нет друзей, и нет тех, кто поддержал бы его. Он один. Так было, есть и будет. Трудности закалили его характер. Он стал жестоким беспощадным, принципиальным. С юных лет, еще с тех времен, когда был жив отец, Эджил держал меч в руках. С годами навыки становились все лучше, и это спасло ему жизнь. Неоднократно. Учитывая возраст правителя, кое-кто рискнул напасть не только на молодого короля, но и на государство. Однако Эджил дал отпор, и каждый встретил свой конец. Тогда Эджил. Даже вообразить не мог, что, столкнувшись с Мэрит, он сам от всего откажется и разрушит королевство, которое пытались сохранить его родители ценой собственных жизней. А ведь когда-то и он брал пример с отца и матери. Выяснилось, что виной тому были феи, вернее, часть их самих, которую употребляли как заваренный чай. «Конечно, я знаю, что пишут в книгах», — продолжал Эджел. Милые и очаровательные существа, чем-то напоминающие детей, но это неправда. У фей нет понятий добра и зла. Они не разделяют живых существ на хороших или плохих. Для них люди что-то вроде игрушек, с которыми можно поиграть, а после избавиться. Они невидимы для тех, кто не заключал с ними сделок. А те, кто видят фей, в сущности обречены. «Но как-то странно», — наконец-то отозвалась я удивляясь тому, насколько тих мой голос. Я их вижу, но сделок не заключала. Да, кивнул Эджил, вот уж загадка. И теперь кто-то еще видит фей, предпочитая использовать их магию оригинальным способом. Пыльца, которую они стряхивают с пыльев, имеют уникальные свойства. Уж если говорить про крылья, да еще и в таком количестве. Но мне трудно представить все последствия. «Нам надо действовать быстро», — вздохнула я. Планировала задержаться в поместье и находиться ото всех подальше. Но поскольку мы себя раскрыли, лучше оставаться на виду. Чем больше свидетелей, тем меньше вероятность, что враги нас сразу же атакуют. «Планируешь вернуться в академию?» «Придется», — повторила я, не уделяя внимания тому, что герцог обращается ко мне на «ты». «Мне ясно, почему с этим возится барон Айдж. Я понимаю, почему ко всему приложил руку священник. Но в чем причина вмешательства короля? Зачем ему?» «Вот и выясним», — заверила я, почувствовав, как в груди разгорается пламя. В поместье мы вернулись на рассвете. Естественно, нас поспешили встретить слуги. Они весьма удивились нашему обличию. Но мне было все равно. Я никого не слушала и не желала начинать разговор. Просто хотела принять ванну, переодеться и лечь спать. Сил на что-то большее вообще не осталось. Эджил же решил задержаться, чтобы дать людям несколько новых указаний касаемо усиления охраны территории. Кроме того, ему требовалась медицинская помощь, хотя бы рано обработать. Я вошла в здание и скинула на пол грязный плащ, игнорируя то, куда именно он упал. Побрела вперед, на ходу снимая остальную одежду. «Мне нужна ванная. Я хочу немедленно избавиться от пыли и стресса. А потом мне необходим сон». Освободилась от обуви, от украшений и заколок, поддерживающих прическу. «Плевать. Все на пол». Меня нагнала Сюзи. «Госпожа!» — ахнула девушка, замечая, с каким безразличием я сбрасываю одежду по пути к покоям. «Госпожа, вы...» «Ох, боже!» вздохнула Сюзи, подбирая предметы гардероба и драгоценности, лежащие где попала. «Прошу вас, мне надо сообщить, что...» «Позже, Сюзи...» отмахнулась от нее, даже не оборачиваясь. «Позже...» «Но, «Ну, госпожа...» взмолилась девушка. «Как же...» «Еще раз...» «Нет...» «Не хотела слушать служанку. Я не желала ничего знать. Пусть очередные проблемы подождут. Но ведь, — робко проговорила Сюзи, протягивая мне руку, однако я бесцеремонно закрыла дверь у нее перед носом, после чего прижалась к деревянному полотну спиной и шумно выдохнула. закрытыми глазами прислушалась к тишине и поняла, что это лучший звук, который только может существовать в мире. Была очень напряженная ночь. Информации столько, что даже плохо. Хотя и причин предостаточно. Что ж, просто оставлю вопросы на потом. Ощущение, что я в пыли, грязи и частичках порошка из крыльев фей, это буквально убивает меня. Хочется содрать не только одежду, но и верхний слой кожи, лишь бы избавиться от дискомфорта. Безумие. Весь мир погряз в волчности и окончательно сошел с ума. Если меня называют злодейкой, то да, я признаю. Никогда не считала себя святой и милой девушкой, с которой стоит брать пример. Я совершаю плохие поступки и несу за них ответственность, но сейчас понимаю, что есть куда больше зло, чем я. В итоге получается, что добрых людей не существует вовсе. В таком случае оно и к лучшему. Я решу проблему, детально разберусь, как делала раньше. Верно? Я, глубоко задумавшись, подошла к столу, чтобы снять оставшиеся украшения и продолжить готовиться к водным процедурам. Однако резко замерла на месте. Даже не так. Я в тот миг разучилась дышать. И причина заключается в следующем. На стуле, связанной по рукам и ногам, сидел Вестер с кляпом во рту. Юноша буквально прожигал меня взглядом. Всем своим видом выражал гнев, недоверие, и отказ подчиняться. Как и было обещано директором аукциона, элементаля доставили в поместье, а слуги решили привязать покупку к стулу и перенести владельцу в комнату. Похоже, именно об этом хотела поговорить Сюзи. Чёрт, совсем забыла. Выдохнула я, устало потирая переносицу. От моего высказывания брови Вестера медленно поползли вверх. Он был удивлен. Поражён тем, что я, девушка из благородной семьи, получившая достойное воспитание, ругалась как наемник. Кроме того, юношу изумило, что я о нем забыла. Запамятовала о том, на кого потратила миллиард золотых. И теперь в его чуть раскосых глазах отражались не гнев или недоверие, а возмущение. Но, повторяю, мне было все равно. Вновь протяжно выдохнув, прислонилась к столу, Соединила руки, переплетая пальцы, и задумчиво протянула. «Что мне с тобой делать?» «Эх, раздражает».